Итак, торжественно обещаю и уполномочиваю вас передать мое обещание заинтересованным лицам. Если завтра выселение пройдет гладко и квартира будет освобождена, мы с Вернером тут же покасим недостачу на лицевом счету тёти Лени и прекратим дело против нее. Для тети Лени уже приготовлена очень миленькая квартирка в одном из наших жилых комплексов. Конечно, в этой квартирке нельзя держать десять жильцов. Ничего не попишешь. Площади там как раз достаточно для нее, ее сына, и надо думать для любовника, с которым мы вовсе не желаем ее разлучать. Дело совсем другом. Мы проводим то, что я, не колеблясь, назвал бы оздоровительным мероприятием. Любя тетю Лени, мы намерены руководить ею. К сожалению, при этом приходится прибегать к довольно жестоким мерам и обращаться к жестким исполнителям. Ведь, как известно, частные лица у нас не обладают исполнительной властью. Словом, операция пройдет быстро, хотя и болезненно. К середине дня все будет позади. И если тетя Лени не проявит излишней экзальтации, от нее, увы, этого всегда можно ожидать, то уже завтра к вечеру мы поселим ее в новой квартирке. Все подготовлено также к тому, чтобы в решающий момент она могла выкупить или купить заново свою старую мебель, столь милую ее сердцу. За нашей акцией в основном скрываются воспитательные цели. Разумеется, дружески воспитательные, а также принципиальные мотивы. Боюсь, что вы недооцениваете социологических убеждений той социальной прослойки, какую представляют домовладельцы и собственники недвижимого имущества в целом. Но, смею вас уверить, мы уже давно догадались, что именно в больших старых квартирах, относительно дешевых, довольно удобных и так далее, образуются те самые ячейки, которые объявляют войну нашему обществу, основанному на свободной конкуренции. Высокая оплата иностранных рабочих может быть оправдана с точки зрения экономики государства только тем, что часть ее выкачивается с помощью владельцев и таким образом остается как положено в стране. Три турка в общей сложности зарабатывают две тысячи марок с небольшим. Нельзя допустить, чтобы они платили за квартиру, включая пользование кухней и ванной, всего около ста марок. Ведь это составляет пять процентов их зарплаты в то время как обычный рабочий или служащий отдает за квартиру от 20 до 40% своего жалования. Общая сумма заработка у хельсинов – более 2300 марок, а платят они за свои комнаты на круг 140 марок, и при том за меблированные комнаты. Та же история с португальской семьей. Таким образом, совершенно искажается идея свободного соревнования. Если эта зараза распространится, она может поразить один из основополагающих принципов нашего общества – свободного предпринимательства. Может подорвать, разложить, уничтожить устои правового демократического государства. Ведь здесь нарушается принцип равных возможностей. Понимаете? Однако параллельно этому экономическому антипроцессу протекает и другой процесс – моральный. И это, пожалуй, самое важное. Условия, царящие в квартире тети Лени, способствуют возникновению социалистических, если не сказать, коммунистических иллюзий. В свою очередь, эти опасные иллюзии, это идиллия, действуют разрушительным образом. Возникает также, ну скажем, не промискуитет, а нечто близкое к промискуитету. Назовем это постпромискуитетом. И все это вместе медленно, но верно подтачивает стыдливость и мораль, подвергает глумлению священный индивидуализм. А теперь благодарю за внимание. И если у вас возникнут трудности с жильем, мы всегда к вашим услугам. Причем наша помощь не связана ни с какими условиями. Она будет оказана лишь вследствие симпатии к вам и нашей терпимости. Итак, всегда к вашим услугам. Часть десятая. В квартире Ширтенштейна царило такое оживление, какое царило, наверное, в октябре 17 года в боковых покоях Смольного в Петербурге. В разных комнатах заседали разные комитеты. Госпожа Хольдхоне, Лотта Хойзер и доктор Шолцдорф образовали так называемый финансовый комитет, который должен был определить размеры финансовой катастрофы Лени.